Му-Су-Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 58. Изменения в меню. Капитан рассказал, что по этому морскому торговому пути сюда плавали уже больше века. Считалось, что этот путь был древним, подвластным различным несчастьем, но в то же время и отмечен Богом. «Я что-то не понял. А как же это благословение связано с лицами людей под водой?» Искренне спросил Ди-Ли. Он действительно не понимал, чему тут можно радоваться. «Члены корабля почти всю свою жизнь проводят в море. Если что-то плохое случится, разве ты бы не хотел вернуться на дно морское?» спросил его первый офицер. Капитан и первый офицер проплавали бок о бок много лет, поэтому капитан немного понимал китайский. Понимал, но говорить на нём не мог. Поэтому он прервал первого офицера, сказав всего одно слово. Романтично. А? Ничего не понял Ди Ли. Капитан лишь махнул рукой и добавил ещё парочку непонятных слов. Первый офицер принялся переводить. Капитан говорит, что для моряка смерть в море это как вечный сон под водой. Мы считаем это романтичным. Для нас такой конец это мечта. Правда, вы это вряд ли поймёте. Нет, вы знаете, я могу это понять, сказал один из экзаменующихся. Точно, воскликнул первый офицер. Я и забыл «Вы же тоже все романтики и искатели приключений. Значит, вы рассуждаете так же, как и моряки?» «Нет, я слишком молод, чтобы мечтать о вечном сне под водой», – отметил Ди Ли. В ответ на заявление парнишки капитан громко рассмеялся. «В общем, первый офицер вернул разговор в нужное русло. Это поверье тянется из поколения в поколение». Каждый раз, когда корабль отправляется в море, чтобы доставить груз, вне зависимости от пункта назначения, вне зависимости от того, что произойдёт по пути, всегда остаётся хотя бы один выживший, чтобы выполнить взятое на себя обязательство. Единственное исключение этот остров. Он считается одним из самых опасных мест для моряка. Всякий раз, когда корабль плывёт по этому маршруту, он обязательно сбивается с пути, а моряки застревают на этом острове. Здесь погибло много моряков, частенько целые команды не возвращались домой. Экзаменующие всё поняли, что тут происходит. Все эти члены экипажа, теряющиеся здесь из поколения в поколение, На самом деле были не игровыми персонажами, которые попадали сюда каждый раз, как проводился экзамен. Если у экзаменующихся получалось ответить на вопрос, некоторые моряки возвращались живыми. Если же нет, то тем образом тела моряков и оказывались на замёрзшем острове. Несколько раз нам везло, и Бог нам помогал, продолжал первый офицер. Вот так и появилась эта легенда, рассказанная выжившими моряками. Никто уже толком и не помнит, кто первым её рассказал. Короче говоря, в этой легенде упоминается существование на острове посланников, приносящих надежду. Те лица, которые вы вчера видели, скорее всего и были этими посланниками. Вы можете считать их призраками, но для нас они ангелы. «Ваши ангелы больше похожи на демонов». В рассказ снова вмешался капитан. Он что-то говорил, то и дело посмеиваясь. Капитан говорит, что слово «надежда» не совсем подходящее. Он провел исследование, и эта надежда на самом деле означает таяние льдов. Если появились посланники, значит, скоро растает лед, и мы Сможем уплыть отсюда, улыбаясь, перевёл первый офицер. Это своего рода предсказание того, что всё будет хорошо. Довольный капитан поспешил рассказать эту новость остальным морякам. Уже через несколько минут пещера заполнилась волнительными перешёптываниями. А мы не видели посланников? Может, они появляются только по ночам? Но снаружи пещеры появилась парочка дыр. «Может, это сделали они?» Услышав эту фразу, экзаменующиеся начали заметно нервничать. «Что значит появились дыры? Вы хотите сказать, что ваши посланники вышли на берег? Они вышли поприветствовать солнце и подарить нам надежду. Пока никаких изменений не видно, но Ван-От сказал, что он чувствует движение льда, а он...» опытный моряк. Радостные члены экипажа принялись танцевать, а вот экзаменующихся охватило отчаяние. Пока остальные веселились, капитан Куэ как разправил свои спутанные волосы и плюхнулся перед Юхо и Циндзю. Приняв свою участь, первый офицер уселся рядом, чтобы переводить. Разве нам не нужно отпраздновать такие радостные вести? Вы кажетесь какими-то мрачными. По-видимому, моряки считали экзаменующихся собратьями по несчастью. Юхо и не думал им что-то объяснять. Какой смысл? Всё равно все эти моряки не игровые персонажи. Если вы говорите о Тае Нильдов, то мы это ещё вчера поняли, сказал капитану Циндю. Откуда? Вы что, уже слышали эту легенду? Удивился капитан. Нет, нам кролик рассказал. Кролик? Как в сказке? Я люблю такое. А где сейчас этот волшебный кролик? Удостоюсь ли я чести увидеть его? восторженно спросил капитан. Циндзю поднял импровизированный шампур, на котором висела поджаренная тушка кролика. Капитан как-то странно взглянул на кролика. В этот момент он совсем не был похож на неигрового персонажа. Но это продлилось лишь мгновение. Выражение его лица быстро сменилось, и капитан пробубнил что-то неразборчивое. Он говорит, что конец у этой сказки слишком мрачный, перевёл первый офицер. Не такой мрачный, как судьба кролика, подумал Юхо. Парни Вы с разных кораблей и сейчас объединились? спросил первый офицер. Кто? уточнил Циндю. Вы двое? указал первый офицер на него с Юхо. С чего ты так решил? спросил Циндю и шутливо добавил. Что, не похоже, что мы приплыли на одном корабле? Нет. Вы похожи на двух капитанов, а на одном корабле. «Не может быть двух капитанов!» «Да где вы видели такого грубого капитана, как он?» Цинь-дзю весело кивнул в сторону Ю-хо. Вместо ответа великий мастер фыркнул, затем поднялся и, слегка отряхнув ноги, сказал капитану. «Лед завтра растает, и мы отправим вас домой. Если вам есть что сказать, говорите сейчас». «Завтра?» Ты уверен? Угу. Тогда у нас не так много времени, вскочил на ноги капитан. Если завтра они отплывут, им предстоит подготовиться. Торговое судно было повреждено, но плыть сможет. Однако на всякий случай нужно его осмотреть. Нужно проверить топливо, а ещё и сам товар. Экзаменующиеся также повскакивали с мест и принялись за дело. Чем быстрее они разберутся с моряками, тем быстрее распрощаются с экзаменом. На борту корабля дыра? Возьмите доски с корабля системы. На палубе нет пары досок? Корабль системы в помощь. Повреждён штурвал? И снова на помощь придёт корабль системы. тот факт, что Цендзю был наблюдателем, сейчас пришёлся очень кстати. Он знал все правила и связанные с ними наказания, поэтому он знал, что никакого дополнительного наказания за одно и то же нарушение не предусмотрено. Они с Юхо уже расплатились за разрушение корабля системы. Так что теперь могли смело разрушать его до конца. Экзаменующие сработали очень слажено. И уже к концу дня смогли починить два из трёх торговых кораблей. Глядишь, они и правда смогут завтра отправить моряков в плавание. Довольные моряки этим вечером снова принялись танцевать у костра. Правда, радость продлилась недолго. Как только в свои права вступил вечер, моряки поспешили лечь спать, чтобы не встретиться со страшным монстром. В 23:55 В пещере восстановилась тишина, прерываемая лишь треском костра. Марики спокойно себе спали, а вот среди экзаменующихся стояла довольно нервная атмосфера. Чэнь Фэй и Хуанжуй старались держаться спокойно. После слов Циндю они сделали кое-какие приготовления. Так в одной руке Чэнь Фэй держал факел, а в другой нож, позаимствованный у одного из моряков. В руках у Хуанжуя были длинные металлические крюки. Сначала он хотел захватить якорь с корабля системы. Уж с таким-то оружием они бы легко одолели монстра. Вот только якорь оказался тяжёлым, так что мужчина даже не смог его поднять. Пришлось довольствоваться крюками. После таких приготовлений мужчины хоть и почувствовали себя немного спокойнее. Но их руки всё равно тряслись. 23:57. Поджаренный кролик неожиданно подскочил и захрипел. До полуночи осталось 2 минуты 15 секунд. Ведётся пересчёт баллов. Сегодня экзаменующиеся могли заработать баллы только за одно дело починка двух кораблей. Всего за ремонт кораблей можно получить 6 баллов: 3 за подготовку материалов, 3 за саму починку. На стене пещеры тут же отобразились изменения. Каждая группа получила одинаковое количество баллов 6. Пересчёт окончен. Теперь будут начислены бонусы и штрафы. Экзаменующиеся получат штраф за то, что они не накормили моряков. Члены экипажа не поели три раза в день и ушли спать голодные и уставшие. Экзаменующиеся сидели в шоке. Моряки даже не говорили, что голодны. За что уже нас наказывать? А система продолжала. Поскольку усталость и голод отразятся на способности моряков управлять судном, у каждой группы экзаменующихся будут отняты 2 балла. И снова на стене отобразились изменения. Но если брать общую картину, то никаких изменений не произошло. Юхо надеялся, что система накажет их за издевательство над кроликом. Но та и не думала так поступать. Возможно, система решила не штрафовать двух мастеров, так как кролик не утратил способности говорить. До да к тому же, они уже отбыли за это наказание. А возможно, система побоялась, что эти два мастера окончательно укакошат монстра осьминога. Как бы там ни было, этим вечером на последнем месте оказались Чэнь Фэй и Хуань Жуй. На этот раз их никто не спасёт. Уродливый осьминог в ожидании затаился на холодном сыром потолке. Пришло время ужина, но это совсем не радовало осьминожку. Наоборот, он был расстроен. Наоборот, он был расстроен. Последний ужин пошёл совсем не по плану, и в итоге он лишился части своих щупальцев. У него ушел целый день на то, чтобы отрастить их. Если ему снова попадутся те двое... Нет уж, лучше умереть с голода, чем от позора. Так что осьминог лежал себе тихонечко в углу и ждал оглашения результатов. Услышав их, в огромных круглых глазах монстра зажглась радость. «Это же чудесно!» Минью сменилось. Наконец-то я вкусно покушаю. Он приоткрыл свой чёрный противный рот, из которого тут же потекла слюна и начал медленно вытягивать щупальцы.